Говорит, что к 3000 году до н.э. в Эквадорском Приморье и в поречьях прочно обосновались древние земледельцы, плававшие на долбленках и камышовых лодках. Он упускает из виду, что здесь же располагался центр плаваний на бальсовых плотах. Но главное, о чем, похоже, забывают все, от предполагаемых районов эволюции высокоразвитых американских культур в Альдивии Мочелильи и Чорерры до Месоамерики можно добраться только на судах. Даже очень ревностный диффузионист не отыщет пешеходные тропы на север через мангровые заросли или через самые густые в мире дождевые леса, превращающие 3000-километровое пространство между Эквадором и Мексикой в рай изоляционист. Другими словами, диффузии из Эквадора в Мексику могла происходить только морским путем, либо по прямой, оставляя справа Панамский залив, либо каботажем, против направленного к югу течения эль -Ниньо. В любом случае, расстояние между культурами, которые теперь, как указывает Кольер, привязывают к общему источнику, составляет приблизительно 3000 километров и равно расстоянию от Западной Африки до Южной Америки. Спокойный ответ Меггерс оппонентом озаглавлен так «Да, если по суше, нет, если по морю». Двойной подход к толкованию культурных параллелей. Характерно, что зафиксированный в испанских источниках главный центр американского мореплавания Эквадор и северное Перу, ныне стали также считать областью, откуда распространилась древняя культура. Правда, кое-кто полагает, что этот южноамериканский регион был досягаем только для Писарро и его людей, которые знали, как строить каравеллы после перехода через Панамский перешей. Стоит напомнить, именно в этих водах находился важный мировой центр камышового судостроения, и практические испытания показали, что такие несложные в постройке суда могли одолевать большие расстояния. Одновременно с моими экспериментами на папирусных РА-1 и РА-2, проплывшими через Атлантику от Северной Африки до Центральной Америки, минуя Канарские острова, камышовое судно Савоя прошло от Центрального Перу, мимо Эквадора до Панамы. Взгляд современной науки на аборигенную американскую цивилизацию как на связанное целое, знаменует изрядный переворот в закоснелых представлениях. Коль скоро признано наличие общего ствола, не проще ли искать дальше общие корни, чем доискиваться происхождения отдельных ветвей? Вальдивия, Мочика, Тиауанако, Наска, Чевин, Сан-Агустин, Кокле, Альмекская, Тальтекская, Микстекская, Ацтекская, Чипчий, Маяская, Ингская и многие другие вымершие и исторически известные культуры предстанут тогда нашему взгляду как комплекс сучьев и ветвей одного дерева, а не как разбросанные в американских тропических гебрях грибы. Археология нового света пришла в движение. Застарелые догмы и общепринятые хронологии ставятся под сомнение растущим числом полевых исследователей, которые раскапывают в тропической Америке древние поселения в поисках более предметных свидетельств, нежели догадки, Основанные на теоретических школах. Совсем недавно объединенная экспедиция Британского музея и Кембриджского университета заставила по-новому взглянуть на прежние выводы о начале культуры майя и ее древность. Докладывая об уже полученных результатах, Хэммон пишет, что работы в Белизе отодвинули начало формативного или до классического периода майя назад на полторы тысячи с лишним лет. Приблизительно от 900 года до н.э. до 2600 года до н.э. И это не догадка. Вывод Хэммонда основан на документированных раскопках и совпадающих углеродных датировках из поселений на Карибской стороне полуострова Юкатан. Древнейшие даты здесь приходятся на период 2450-2750 годы до н.э. Так мы одним махом заметно приблизились к 3113 году до нашей эры, точке отсчета Маясского календаря.